то я думаю, что и вам, и вашей жене это было бы не очень-то выгодно. — Вот как вы нынче поете! — злобно прошипел Данила Захарч. Не желаете ли выгнать меня из своего дома? — Мне совершенно все равно, будете ли вы к нам ходить или нет. Могу сказать вам только одно. Не я шла к вам, а вы шли ко мне с просьбами. Вы ненавидели и меня, и Александра. Вы не гнушались ни моими, ни его услугами. Вы морали и меня, и его на каждом перекрестке. И я, и Александр знали это и молчали, продолжая делать для вас все, что было в наших силах. На грош сделают, а на рубль попрекнут. Тут дело не в попреках. Я вам ничего не говорила, покуда могла пропускать мимо ушей ваши сплетни. Но теперь вы бросаете мне перчатку прямо в лицо, и я ее поднимаю, вот и все. Если вам кажутся такими гадкими наши друзья, и мы сами, то зачем же вы ходите к нам? Кто вас просит? Пора покончить эту игру в лицемерие. Вам она... Дешево обходится, а нам приходится дорого платить за ваши сплетни и выдумки. Да разве я для вас хожу сюда? Что вы выдумали? Я для вашей несчастной матери сюда хожу. Мне ее жаль. Я, батюшка, очень благодарна, — начала Марья Дмитриевна. — Вы сами не знаете, что говорите, — строптиво произнесла Катерина Александровна, взглянув на мать. «Моя мать, если и несчастна, так только потому, что у нее явился такой советник, как вы», — сказала она дяде. «Хорошо», — обращаются с матерью, со старшими, — качая головой, — произнес Данила Захарович. «Я вас попрошу выйти вон», — указала Катерина Александровна на дверь. Данила Захарович никак не ожидал такого конца. Марья Демитриевна испугалась и обратилась к дорогому родственнику. — Извините ее, батюшка, — заговорила она. — Катюша вспыльчива. — Потрудитесь объясняться где угодно, а не здесь, — промолвила Катерина Александровна. — Я не желаю видеть у себя больше этого господина. Довольно церемоний. Нас беззастенчиво ругают, а мы улыбаемся». — Пора это кончить. Не нравимся, ну и прощайте. Данила Захарыч что-то говорил, но его речь выходила бессвязной. Он был зелен от бессильной злости и почти задыхался. Можно было только расслышать, как он двадцать раз повторил на все воды. — Ну, хорошо, хорошо -с, хорошо же! — Екатерина Александровна, несмотря на раздражение, не могла не рассмеяться и почти весело заметила. — Ну, если хорошо, так и желать больше нечего. — Шутите, хорошо, — мотнул головой Данила захарч и хлопнул дверью. Марья Дмитриевна побежала его провожать и извинялась перед ним за дочь. Раздраженный муж накинулся в передний на слабую женщину и выместил на ней свою злобу, которая кипела в нем под влиянием речей Катерины Александровны. — Погибните! На порог не пущу! — кричал он. — Выгнала! Девчонка! Смело выгнать! — Да какая вы мать! Разве вы мать? Вы тряпка! Половая тряпка! — Да вы думаете, что это я стерплю? — Я этого погроб не забуду. Я им покажу. Я им покажу. Мария Дмитриевна все кланялась, плакала и просила простить ее глупую дочь. Данила Захарыч не прощал. Катерина Александровна между тем волновалась, быть может, не менее матери, но вследствие совсем других причин. Она впервые услыхала о дяде, одну из тех грязных историй, которые разносились по городу праздными болтунами про близких ей людей. Она знала, что большая часть их рассказов – чистейшая ложь. Но в то же время она понимала, что здесь есть и известная доля правды, что близкие ей люди вели себя недостаточно осторожно, недостаточно безупречны и были отчасти виноваты в том что они сами не могли на практике подняться на недосягаемую высоту над той грязью в которой купались разные павлы абрамовны и данилы захаровича она осознавала что эти ошибки были прямым следствием прошлой практики что они не имели ничего общего с новыми идеями Но все же ей было больно, что господа вроде Боголюбова имеют, хотя частицу, хотя призрак, право иронически сказать, хороши и ваши. «Самовоспитание, безупречность — полнейшая нравственная чистота. Вот чего недостает многим из нас», — говорила она вечером мужу, рассказав утреннюю историю с дядей. Мы все еще те же старые люди, мы только усвоили известные понятия, но не сумели вполне освободиться от старых привычек, от старой распущенности. Мы не всегда можем с спокойной совестью бросить перчатку в лицо старому обществу. Александр Флегонтович покачал головой. «Дитя!» — ласково проговорил он. «Да в чем же могут упрекнуть тебя и меня?» — Ах, что ты говоришь, — промолвила она, — нас ни в чем не упрекнут, многих ни в чем не упрекнут. Но ведь это потому, что мы простые работники, потому что мы родились и выросли работниками. Мы не потому взялись за труд, что он был в моде, а потому что мы были голодны. Мы не потому полюбили новые идеи, что ими можно было кокетничать или щеголять, как румяными и красивыми тряпками. А потому что только при помощи развития этих идей обеспечивалось наше существование, наша мирная жизнь. Мы не дурили, потому что нам было некогда, не из чего дурить, потому что мы не привыкли наслаждаться разнузданностью своих срастишек. А знаешь ли, Катя... — тихо проговорил Александр Легонтович, — что, может быть, скоро нам представится необходимость еще более тяжелой трудовой жизни. Катерина Александровна вопросительно посмотрела на него. — Я сегодня лишился уроков и в пансионе Добровольского, — промолвил он. «А — -а -а, отозвалась она. — Ну что же... «Разве нам много нужно? Ты сам говорил не раз, что ты рад бы оставить некоторые уроки. Да, но ты знаешь причины, по которым мне отказали». «Полагаю, что знаю. Эти же причины могут повлечь за собой более серьезные последствия. Ты знаешь, что я не боюсь ничего». Александр Флегонтович обнял ее за талию, и стал ходить с нею по комнате. «Я не опасаюсь никаких слишком серьезных последствий, всех этих тревог», — говорил он. «Но, может быть, нам придется уехать отсюда. У меня есть средства прожить первое время». «Да-да, ведь мы капиталисты», — улыбнулась она. «Можно бы больше скопить на черный день? Да копить-то не умеем мы с тобой». — ласково произнес он. — Впрочем, руки и голова есть. Не пропадем. Только если что случится, не волнуйся. Всему есть конец. Она посмотрела на него светлым взором. — Ты помнишь, мы как-то говорили, — Не узнаешь горького, не узнаешь и сладкого. Тихо произнесла она. — Возьмем же у жизни и частичку горечи. Побереги отца, если что-нибудь произойдет дурное. Жаль, что Марья Дмитриевна будет мучить тебя оханями и вздохами.